Глава шестая. Розалинда. «Она ушла на рынок. Я прикусила щеку, чтобы не дать лицо скривиться при виде лорда драконьего поверенного. Высокий, в дорогущем, сшитом на заказ костюме, он смотрелся внутри нашей непритязательной чайной, столь же чужеродно, как бриллиант на грубом платье горничной. И вот зря я подумала о драгоценностях, потому как, расплывшись в широкой, не сулящей ничего хорошего улыбке, Чешуйчатый выложил рядом со мной на стойку широкий бархатный футляр и откинул крышку. Меня ослепило. россып камней розового, молочного и красного цветов причудливым орнаментом складывалось в жерелье и серьги, идущие в комплекте к нему. Зачарованная невероятной красотой, я потянулась к футляру, чтобы хотя бы подушечками пальцев прикоснуться к мерцающим искоркам, ощутить их невероятную энергию но вовремя одумалась и отдернула руку. «Собрались купить нас?» «Чуть резче, чем следовало», — спросила я. «Все драконы, особенно в переходном возрасте, теряют голову от драгоценностей. Сокровище для нас не пустой звук. Но тебе, стопроцентной человечки. На этих словах мне показалось, что лорд поверенный брезгливо поморщился. «Этого не понять. Передай этот бескорыстный дар от меня сестре. Вот увидишь, как она обрадуется» высокомерно закончил чешуйчатый. «О, я поняла!» – сплеснул я руками. «Это такой изящный способ избавиться от двух несговорчивых девиц, да?» «Что ты несешь, девчонка?» – явно оскорбился дракон. «О том, что не вижу охраны, идущей в комплекте к этому гарнитуру. Или вы не в курсе, что за кучку этих камней весь наш район приобрести можно? Вы хотите, чтобы нас ночью прирезали?» «И что ты предлагаешь?» Дракона своих подарков обратно не принимают. Он сложил руки на могучей груди, индюк напущенный. Не знаю, это ведь вы втянули нас во всю эту ситуацию. Сделайте сокровищницу для своей пары где-нибудь подальше от нашего дома. Например, у себя в замке. Все равно рано или поздно ее туда приведете. Вот твоя сестра гарнитур туда и принесет. Радостно осклопился из-за своей хитроумности дракон. Заодно и повидаемся. Так и быть, ты тоже приглашена. «Если только мы доживем до того счастливого момента, ваша светлость!» Покорно склонила я голову, но удержать голос не смогла. «Все было бы гораздо проще, не окажись ты такой непрошибаемой!» Склонился ко мне через стойку лорд поверенный и прошипел прямо в лицо. Я смогла различить янтарные крапинки в темных глазах и густые, словно девчачьи ресницы. От него пахло пряным перцем и корицей, и руки тут же зачесались записать рецепт нового печенья. Все мысли словно выветрились из головы, поэтому отвечал я уже машинально. «Уж где, оказалась бы, моя сестра, можете мне не рассказывать. Не вы первые предлагаете «Ф»» — мою гневную речь прервал громкий хлопок. То вылетели из чайной, щепки раскорчевав деревянные рамы. Из горла дракона вырвался яростный рев, а я не нашла ничего лучше, как малодушно рухнуть без чувств». «Розалинда! Роуз!» Мои щеки обжигали не сильные удары, а мозги словно в кофейной гуще плавали. С трудом я разлепила веки, но перед глазами все плыло. «Слава первородным! Ты очнулась! Я уж думал, придется сюда целителей вызывать!» Виноватая тень, мелькнувшая на визианами дракона, навела на кое-какие мысли. Я нахмурилась. «Да, я немного вспылил. Не удержался, когда услышал...» Я все компенсирую. Драконы не всегда стабильны после встречи со стеной парой. В некотором роде для нас это потрясение. Вы опасны для окружающих, прохрипела я и попыталась подняться. Обжигающие горячие руки тут же подхватили, чтобы помочь сесть. Насколько я услышал, это все окружающие опасны для вас. Вы с сестрой переезжайте ко мне. Какой нам смысл менять шил на мыло? отстраненно поинтересовался я, под возобновившийся рокот, бравший начало где-то внутри грудной клетки мужчины. Все остальные претенденты на F хотя бы не были столь высокопоставлены, и отделаться от них удавалось в разы проще. Дракон никогда не навредит своей истинной паре. Ага, я видела. А что, если бы Иванелия в тот момент возвращалась домой, и ее посекло бы осколками? Этот вариант вы тоже предусмотрели. Не передергивай, снова разозлился дракон. Лучше собирай вещи. Подготовь сестру. Сегодня вечером я заберу вас отсюда. Благодарю за более чем щедрое приглашение. Но двум незамужним девушкам не место в доме одинокого мужчины. Вы ведь не женаты, уточнила на всякий случай. С такого, как он могло статься, Предлагал же наш семейный сосед помощь с чайной. Настолько настойчиво, что пришлось идти с сиротским видом на поклон его жене, хозяйке мясной лавки и вместе с тем женщине роскошных объемов. Она-то и смогла угомонить мужика. Еще и веленый округ подарила нам в качестве извинений. Ну и чтобы удостовериться, что в городскую стражу жаловаться непобежим. Ты забываешься, девочка, — рыкнул дракон, будто в его столь близком присутствии действительно можно было расслабиться и о чем то забыть. — Вы слишком близко сидите, — заметила тихо, потому как одна из ладоней ящера так и покоилась на моей спине. Он тут же одернул руку, словно обжёгшись. — К вечеру будьте готовы. Поднимаясь, напомнил лорд и снова сделался отстраненным властным гадом, привыкшим к тому, что все его приказы выполняются с полтычка. «Мы не поедем», — повторила устала. Разъяренный смерч тут же подхватил меня, поставил на ноги и прижал своим телом к стене, оказавшись с наверное, близко. В нос снова ударил запах пряных специй, а голова закружилась от страха. «Прямо сейчас ты стоишь на пути дракона к его истинной паре». В прищуренных глазах плясал огонь. И я рисковала сжечь себя днем дотла. Но еще хуже была правда, которую я ни за что в жизни не осмелюсь озвучить ящеру. Подумай об этом, девочка. И все, что я делаю, делаю в интересах его пары. Не отвести взгляд стоило немалых усилий, но я все ж смогла. Только это тебя и спасает.